Тук валялся между линией костров, окружавших скопище небоиспособного населения, и линией телег. У него сегодня выдалась интересная ночка. Он получил бревном по горбу, затем им кидались в хороших людей. Потом его кто-то бил, а в завершение, судя по уликам, по нему проскакала наша доблестная кавалерия. «Я бы после такого точно ласты склеил».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 Осмотрев мои повреждения, Трея диагностировал легкие повреждения организма, не требующие высококвалифицированного медицинского вмешательства. В общем, отправила меня к Ене. Та как раз подошла. Лекарки не до поцарапанных героев сейчас. К ней начали приносить по-настоящему пострадавших воинов. Первый из них был с оторванной рукой. Не думаю, что там смогут примочками обойтись.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 Плакать заставил. «Велик он очень, да нетороплив. Опасно, если бревном размахивать начинает или бросаться разным добром. Смельчаки, если не струсят, могут подловить, подскочить ближе и шкуру попортить. Да только трудно это. У ног обычно пара прыгунов вертится. Хорошо, что этот без защитников шел. Неплохо вы его обкарнали. Видишь?»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 Не от слабости она. Жилые и туго сбитые мышцы. Опасный человек. А если сложить длину рук с длиной оружия, то опасный в приличном радиусе. Лезвие, кстати, измазано бурым. Работали им ночью. За епископом тенью следует брат Аршубиус. Выглядит он тоже. Хм, на пацифиста ни разу не похож. Пластинчатая броня, массивный шлем, секира на плече габаритам не уступает мечу Конфидуса, и тоже грязная. Эти смертоносные личности пропагандируют непротивление злу насилием, а двенадцать убитых и трое при смерти, а может и больше, и раненых почти три десятка, из них половина лежачих. Да уж, сеча знатная была. Сеча? Я следы глянул. Четыре дюжины гарпов, растов и наматов, да и рит один. Если, вашими словами, то кучка прыгунов, стригунов и ходоков при одиночке шутуне. Половина шайки осталась, половина ушла. При наших силах такие потери понести позорно. Я ведь думал, что бакайцы — воины, а не пахари. В миг побагровев, Арисат, зашипел не хуже зеленого. — От кого я это слышу?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 «Погонь через воду атаковать ненавидят! Это был обман! Как ты не понял? За грош тебя купили!» Эх! епископ сокрушенно махнул рукой. Упоминание о молчащем страже заставило меня встрепенуться. «Конфидус, не кричи на Арисета. Он воюет, как умеет. Нет у него опыта сопровождения таких отрядов по землям опоганиным. И у меня нет».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 Думаю, пригодится. Если нас каждую ночь так трепать будут, до границы попросту не дойдем». Да чего они вообще полезли?» — опять вскинулся Аресат. «Может, король раньше времени наступление начал, и они поняли, что западни на границе уже не устроить?» На миг задумался. «А вдруг и правда все так? Дурацкое совпадение вполне возможно. Тогда нам точно хана».